Глава 37. Пазаир и Нефрет, стоя на террасе великолепного дома, пожалованного им, любовались городом Пер-Рамсес, любимым детищем фараона Рамсеса II. Пер-Рамсес означает «дом Рамсеса». При свирепых гиксосах-захватчиках столицей страны был Аварис, но в начале нового царства врагов изгнали, а неподалеку от прежней столицы — расцвел по воле царя величайший в дельте Нила город. Он насчитывал сотни тысяч жителей. Внутри его стен было множество храмов, посвященных Омону, Ра, Птаху, Коварному Сету, насылающему ненасти, покровительнице врачевателей, и грозный Сехмет, азиатской богине Астарте. У четырех ворот размещались отряды стражников. На юге находилась гавань с лавками ремесленников и хранилищами разнообразных товаров. В центре Вокруг огромного искусственного озера высился царский дворец и стояли дома приближенных и знати. Даже в засушливое время года жители Перрамсеса наслаждались прохладой, поскольку сеть каналов соединяла здесь два рукава Нила. Один из них назывался Воды Ра, другой – Воды Авариса. В каналах водилось много рыбы, раздолье рыбакам. Царь не случайно пестовал город на границе Дельты Нила и Азии. Отсюда удобно посылать гонцов во все земли и отправлять войско в случае беспорядков. Отпрыски вельмож наперебой вызывались доставлять царские указы на колесницах или верхом на быстрых норовистых схакунах. Нередко царь лично присматривал за работами столяров, кораблестроителей, рудокопов, во все вникая, следя, чтобы все было оснащено наилучшим образом – Какое счастье поселиться в Перрамсесе, — пелось в народной песне. Нет города прекраснее и богаче, и малый, и великий здесь обласкан. Акации и явор дарят тенем, дворцы сияют бирюзой и златом, а над водой резвятся птичьи стаи, и даже дуновенье ветра нежно. Возле простых домишек с глинобитными стенами, разбросанных среди дворцов и усадеб, Ребятишки ели яблоки и гранаты, играли деревянными куклами, потешались над проходившими мимо напыщенными песцами и восторженно глазели на воинов, правящих колесницами. Усадьбы визиря окружали фруктовые сады, оливковые рощи и виноградники. Во время праздников и застолий гостям подавали прекрасное собственное вино и угощали щедро, ведь многочисленные житницы никогда не пустовали. Фасад роскошного дома — был украшен голубыми израстцами, так повелось в Перрамсесе, и потому его называли Бирюзовым городом. Но визирю и его супруге лишь ранним утром был отпущен краткий миг умиротворения. Хотя сад и дивный, будто в царстве праведников, а плоды сладкие, как мед. На смену радости и покою пришла тревога, визирь готовился предстать перед фараоном. Царица-мать предупредила, что ее сын понемногу теряет надежду и приходит к убеждению, что все усилия верного визиря тщетны. Рамсес в отчаянии, и одинок, как никогда, многим кажется, что он обречен. Нефред заостренной палочкой подводила глаза с урьмой. Ларчик с красками для лица недаром носил символическое название «обостряющее зрение». Позаир застегнул на ней драгоценный пояс из аметистовых бусин с пряжкой чеканного золота. Этот пояс нравился Нефрет больше других — — Будешь ли ты сопровождать меня? — спросил он. — Надеюсь, мне удастся помочь фараону. — Я боюсь, Нефрет. Боюсь разочаровать и огорчить его. Она прислонилась к плечу Пазаира. — Никто не разнимет наших рук, — прошептала Нефрет. — Гулять с тобой в полном уединении в саду, где слышится только шум ветра — вот все, что мне нужно. — Никто не разнимет наших рук, ведь я пьяна от счастья, просто потому, что ты рядом, — Мы вместе? Так чего же еще нам желать, визирь фараона? Дворцовая стража сменялась трижды — в первый, одиннадцатый и двадцать первый день луны. Заступая на службу, стражники получали обычную плату зерном, а сверх того вино и мясо. Выстраиваясь для парадной встречи визиря с супругой, они радовались, торжество сулило им награду — Управитель царского дома встретил с почестями Пазаира и Нефрет в летней резиденции владыки. Они именовали дворик, окруженный белыми стенами, мощеные разноцветными плитами, прошли анфиладу комнат для аудиенций, украшенных коричневыми и желтыми изразцами, с голубым, черным и красным узором, затем тронный зал с нагромождением свитков со священным именем фараона, миновали покои, отведенные иноземным властителем. Здесь радовали глаз украшения из бирюзы, и пестрые росписи с изображением многих купальщиц и летящих птиц. Царь ожидает вас в саду. Рамсес любил сажать деревья, следуя завету древних правителей, мечтавших превратить Египет в цветущий сад, где все жили бы в довольстве и согласии. Стоя на коленях, Рамсес прививал яблоню. На его руках сияли золотые браслеты с лазуритом, по верхнему краю которых велись изображения диких уток. Неподалеку лежал лучший страж фараона, прирученный им лев, что сопровождал юного царя еще в битвах с азиатами в самом начале его царствования. Лев слушался лишь своего хозяина, и любого, кто осмелился бы угрожать царю, мгновенно разорвал бы на части. Нефред осталось ждать мужа возле водоема, где плавали яркие рыбки. Визирь приблизился к Рамсесу, но царь не обернулся, по-прежнему занятый яблоней. — Все ли благополучно в царстве, Пазаир? — спросил он. — Мой повелитель, я принес недобрые вести. — Не удалось договориться с послами? Посол из Азии прибыл в гневе. — Азия! Извечный наш враг! Ее народы не ценят мирной жизни! Перемирие для них означает одно — подготовку к следующей войне. Я укрепил границы Египта на востоке и на западе. Сеть новых крепостей не позволит левийцам и азиатам захватить наши земли. Гарнизоны выставляют часовых днем и ночью. Каждый день в Пер-Рамсес привозят вести о передвижении войск азиатских владык. Получаю я донесения и о действиях моего визиря. Царь обернулся и посмотрел по Заиру в глаза. «Многие достойные люди жалуются на тебя. Начальники провинции недовольны, придворные ропщут. Закон гласит, если визирь совершает промах, не следует ему таиться и запираться. Пусть покается перед всеми и загладит свою вину». «В чем моя вина, мой повелитель? Разве не ты приказал наказать палками сановников?» Причем палачи с подручными восклицали, такого угощения не получал еще ни один из вас. Я не слышал, что восклицали палачи. Но богатые и нищие равны перед законом. И чем могущественнее преступник, тем строже наказание. Так ты ни в чем не раскаиваешься? Ни в чем. Рамсес сердечно обнял Пазаира. Рад это слышать. Искус властью ты выдержал с честью и не изменил себе Я лишь боялся огорчить вас. Торговцы-греки прислали мне длиннейший свиток с жалобой на тебя. Зачем ты их притесняешь? Пытаюсь пресечь незаконный ввоз монет, чтобы деньги не проботили Египет. И чтобы Белтран не восторжествовал. Его преступные сторонники изгнаны. Источник доходов иссяк. Многие от него отвернулись. Стоит ему прийти к власти, деньги потекут в Египет рекой. У нас в запасе. Есть еще время, мой повелитель. Я буду вынужден отречься от престола. Лишь вмешательство богов способно мне помочь. Сейчас у Белтрана не хватит сил захватить власть. Он не отступится. И ради власти готов уничтожить весь Египет. Таких, как Белтран, немало. Счастье, что до сих пор им не удавалось завладеть царством. — Будем надеяться, не удастся теперь. — Чем разгневаны азиатские владыки? — спросил фараон. Белтран послал им золото самой низкой пробы. — Нет оскорбления хуже. Посол грозил войной. — Единственная возможность сохранить мир — это послать им золото вдвое больше прежнего и высшей пробы. — Хватит ли нам золота? — Нет, владыка. — По милости Белтрана сокровищницы пусты. В Азии решат, что я нарушил слово. Нет, отречения не избежать. И все поверят, что Белтран спас Египет. Есть средства ему помешать. Сути находится в Каптосе. С ним вместе золотая богиня. Быть может, они укажут нам путь к богатым золотым приискам. Отправляйся в Каптос и все разузнай. Не так-то это просто. Почему? Сути возглавил собственное войско. Он прогнал градоначальника Каптоса и занял его место. Он нарушил закон. Наши войска окружили Каптос, но я запретил им идти на приступ. Вторжение в город прошло мирно, ни один житель не пострадал. — Чего ты осмеливаешься просить у меня, Позаир? — Если мне удастся уговорить Сути помочь нам, я прошу, чтобы его помиловали. — Сути сбежал из крепости в Нубии. И сейчас, заняв Каптос, совершил величайшее беззаконие. Он виновен. Сути жертвы несправедливости. Он всегда служил Египту с любовью и верностью. Разве он не заслуживает снисхождения? Забудь о своей дружбе, визирь, и служи закону. Порядок должен быть восстановлен. Позаир склонился в низком поклоне. Рамсес в сопровождении льва направился к беседке, где в задумчивости сидела Анефрет. «Готовы ли вы начать меня мучить?» — спросил он. Более часа осматривала фараона главная целительница. Она поняла, что Рамсеса Великого донимают ревматические боли, и прописала ему отвар ивовой коры, который нужно было пить каждый день. На такой же основе изготовляется современный аспирин». Зубы тоже доставляли немало страданий фараону. Многие из них следовало залечить. Нефрет приготовила пасту из смолы фисташкового дерева, нубийской глины, меда, толченого гранита и медной пыли. Она посоветовала фараону отказаться от молодых сладких побегов папируса, которые он любил жевать, так как они причиняют вред зубной эмали и изнашивают зубы до времени. — Вы надеетесь на лучшее, Нефрет? Если быть до конца откровенной, скажу, что опасаюсь воспаления коренного зуба слева. Я посоветовала бы вам находиться под постоянным наблюдением, иначе придется его вырывать. В особо тщательном уходе нуждаются десны. Мы будем укреплять их примочками из календулы. нефред вымыла руки и подала Рамсесу содовое полоскание. Не мое будущее заботит меня, нефред а будущее Египта. «Я знаю ваш дар ясновидения. Как мой отец, вы чувствуете направление глубинных сил, которые невозможно различить за поверхностным кипением каждодневных событий. Поэтому я вновь повторяю свой вопрос. Надеетесь ли вы на лучшее? Вы приказываете мне ответить? Неужели нам не на что надеяться? Душа Беронира бережет Египет». Его муки не пройдут бесследно. В глубинах тьмы рождается свет. Нубийцы несли сторожевую службу на крышах Каптоса, зорко наблюдая за тем, что делается за его стенами. Каждые три часа опытный старый воин приходил к сути с донесением. Сотни воинов. Они приплыли по Нилу. Мы окружены? Они расположились лагерем в отдалении и укрепляют свои позиции. Если они пойдут на приступ... Нам не выстоять. Отправь отдыхать своих людей. левийцы внушают мне опасения. У них одно на уме — грабежи и игра в кости. Стражи пусты не наблюдают за ними. А если и эти предадут тебя, что тогда делать? Не предадут, пока у меня есть золото, а запасы его неисчерпаемы. С сомнением покачав головой, старый воин вернулся на террасу дома, откуда он созерцал воды Нила. Он давным-давно устал от пустыни. Весь каптос замер, затаил дыхание. Каждый из жителей чувствовал, что воины вот-вот пойдут на приступ. Если чужаки под предводительством сути сдадутся, город избежит кровавой резни. Однако пантера ничего не желала слушать. Она настаивала на сражении убеждая своих подданных, что они должны выстоять во что бы то ни стало, сдавшихся египтяне подвергнут страшным карам и казнят мучительной смертью. Золотая богиня вернулась с дальнего юга не за тем, чтобы покориться первому войску, которое встало у нее на пути. Завтра ее царство раскинется до самого моря, и тот, кто останется с ней, будет наслаждаться счастьем и богатством. Да и как не довериться могуществу сути? Свет и новый мир осеняет его. Он сам сделался полубогом, не ведая страх Он вселяет мужество в тех, кто никогда не имел его. Те, что пронизывают взглядом, давно мечтали о таком военачальнике. Он повелевает, не повышая голоса. Он натягивает самый тугой из луков. Он может разбить голову труса, как пустой орех. Тот, кто осмелится пойти против него, будет уничтожен пламенем, вышедшим из чрева земли. «Ты заворожила». Каптос и его жителей, — сказал Сути Пантере. Она, только что искупавшись, лежала, наслаждаясь прохладой возле бассейна. — Это только начало, любовь моя. Скоро нам будет тесно в Каптосе. Твоя мечта обернется гибелью. Нам не выстоять против настоящего войска. Пантера обняла Сути за шею и привлекла к себе. — Неужели ты разуверился в своей золотой богине? — Я потерял разум, послушавшись тебя. Что такое разум? Когда я вернула тебе жизнь. Не думай о гибели. Отдайся нашей мечте. Разве ты не видишь, что она золотая? Как не хотелось с сути избавиться от Чарпантеры. Но он был перед ней бессилен. Одно прикосновение к ее золотистой коже, умащенной экзотическими благовониями, пробуждало в нем желание, неудержимое, как горный поток. Она опьяняла его ласками и лишала воли. Пантера знала свое могущество. Она являлась воплощением самой нежности, когда, приникнув к сути и обняв его, она увлекла его за собой в бассейн. Они еще не разомкнули объятий, когда в двери постучал старый нубиец, прервав страстную беседу их тел. «Вас вызывает на переговоры военачальник-египтянин. Он ждет вас у городских ворот со стороны Нила». 11 и без оружия. Город погрузился в напряженную, звенящую тишину, когда Сути шел навстречу с полководцем в клетчатой цветной юбке из отряда ОМОНа. — Ты, Сути? — Городоначальник уступил мне свое место. — Ты предводительствуешь мятежниками? Я удостоен чести возглавлять свободных людей. Твои дозорные успели тебе сообщить, что войско наше огромное? Как бы доблестно вы ни сражались, вам не устоять. Когда я был колесничим, мой учитель советовал мне не обращать внимания на похвальбу. Еще меньше значения я придаю угрозам. Значит, ты отказываешься сдаться? А ты в этом сомневался? Любая попытка сбежать обречена на провал. Атакуйте! Мы готовы к встрече. Не мне принимать решение о приступе. Команду подаст нам визирь. Пока он не прибудет в Каптос, вам будут по-прежнему подвозить продовольствие. Когда прибудет визирь? Воспользуйтесь передышкой. Как только визирь Пазаир вступит на эту землю, он поведет нас в бой и восстановит законный порядок.